Голова девятая. Бальтазар Джонс проснулся рано и перевернулся на спину, отодвигаясь от жены, которая что-то бормотала во сне у него под боком. Дожидаясь, пока его снова смотрит сон, он вспомнил вопрос, заданный ему Геббой Джонс неделю назад. Как бы сейчас выглядел Милан? Он пытался себе представить, какого бы он стал роста, как выглядело бы лицо, всю жизнь представлявшееся ему лицом ангела, Он не узнал счастья научить сына бриться, бритва, принадлежавшая деду мальчика, и объехавшая с ним всю Индию в помятой серебристой жестянке, так и лежала в ящике рядом с носками бифитера, потому что ее было некому передать. Не в силах большего носить этих мыслей, он встал и оделся в ванной, чтобы не тревожить жену. Он вышел из соляной башни, не и почти не обратив внимания на сверху хлопья снега, похожие на птичье перья. Он переходил от одного вольера к другому, пытаясь себе представить, как звучал бы теперь голос мальчика. Проводя одиннадцатичасовую экскурсию, он так и не собрался с духом отвести туристов на лобное место и лишь показал, где оно находится, стоя в дверях церкви и прощаясь со словами, что экскурсия уже закончилась. От возмущения даже американцы, которым бифитеры всегда прощали слабое познание в английской истории из-за неизменной щедрости, не оставили чаевых. Он прошел через Тауэрский луг к водному переулку, но там в толпе туристов ему то и дело мерещился сын. Он отправился проверить, надежно ли запирается загон комодского дракона и готов ли ж Звериниц к приему посетителей, которые ожидались уже через два дня. Однако, проверяя надежность засовов, он был в состоянии думать лишь о том, как Милан радовался бы громадной ящерице, способной опрокинуть лошадь. Он вспомнил о встрече с посланником из дворца, только когда заметил, как тот шагает по крепости, кутаясь в пальто. Бифитер поспешил в джин и дыбу, ругая себя за то, что так и не смог придумать внятного объяснения, куда подевались птицы с желтыми бровями, и резко распахнул дверь. «Что значит, пингвинов нет?» — спросил Освин Филдинг, опираясь на столик под вставленным в рамку автографом Рудольфа Гесса. «Они так и не прибыли» пояснил Бальтазар Джонс, понизив голос, чтобы не услышали другие. «Тогда где же они?» Бифитер посклюб белую бороду. «В данный момент я не могу ответить на этот вопрос», — сказал он. «Водитель, говорит, заехал на заправку, а когда вернулся от кассы, обе двери, и задняя пассажирская, были открыты, а пингвины исчезли». «Кто был на пассажирском сиденье?» Бифитер отвернулся. «Один из пингвинов», — пробормотал он. «Проклятие!» — сказал Конюша, проводя ладонью по остаткам волос. — Аргентинцы решат, что мы их специально потеряли. Не хотелось бы нового скандала. Послушайте, если кто-нибудь спросит, где они, отвечайте, что они приболели из-за переезда или что-нибудь в этом духе, и что они сейчас у ветеринара, а я тем временем потихоньку все выясню. Усвин Филдинг отхлебнул от пирсинного сока, внимательно глядя на Бифитера. — Есть что-нибудь еще, о чем мне следует знать? — спросил он. — Я не хочу никаких неожиданностей, когда зверинец откроется для посетителей. — Все остальное идет строго по плану, — заверил Бифитер. — Если не считать странствующего альбатроса, все животные чувствуют себя прекрасно. Жирафам очень понравилось в крепостном рву. Придворный нахмурился. «Каким — Каким жирафом спросил он. — Ну, таким, с длинными шеями. — У ее величества нет жирафов. Бальтазар джон смутился. — В ворву их четыре штуки, — сказал он. — Я ждал вам список прошипел Улсвин «В нем не было никаких жирафов». «Ну, наверное, кто-то решил, что они тоже принадлежат королеве. Когда я приехал в зоопарк, они уже были в грузовике, и я подумал, что вы просто забыли включить их в список». Последовала пауза, во время которой оба джентльмена сердито глядели друг на друга. «Что ж, подведем итоги, Йомен Джонс», — сказал конюшей. «Пингвины королевы исчезли, и лондонский Тауэр похитил жирафов, принадлежащих лондонскому зоопарку». Бифитер заёрзал на стуле. «Можно отправить жираф обратно и сказать, что произошло недоразумение», — предложил он. Усвинфилдинг придвинулся к нему. «Очень сильно сомневаюсь, что можно незаметно провести через весь Лондон четырёх жирафов. Об этом напишут в газетах, и мы с вами будем выглядеть круглыми идиотами. Я позвоню в зоопарк и объясню, что мы позаимствовали животных на время». — Будем надеяться, что они не захотят поднимать шум, и мы отправим жирафов обратно через пару месяцев, когда страсти утихнут. Если в зоопарке начнут возмущаться, я им напомню, что они сделали со слоном джамба А что они сделали со слоном джамба спросил Бефитер. — Продали его барному хозяину американского цирка, за две тысячи фунтов. Это вызвало всеобщий гнев. В Таймс посыпались письма. Дети со всей страны были в слезах, королева Виктория в ярости. Усвин Филдинг откинулся на спинку стула, со вздохом, способным пробудить мертвеца. «Хотя бы землеройка жива?» — спросил он. «Я видел утром, как она шевелилась. Ну, хоть что-то хорошее. Когда конюша и бифитер расстались, Руби Дор унесла их кружке и выглянула в окно посмотреть, не идет ли снег». Но когда она разглядела улочку сквозь стекло, на котором в XVIII веке кто-то нацарапал оскорбительное высказывание относительно гигиенических привычек хозяина заведения, оказалось, что от снега уже нет и следа. Страшно разочарованная, она вспоминала, какие были зимы в ее детстве. Отец катал ее на санках во рву. Бифитеры устраивали битвы снежками, куда более яростные, чем вошедшие в историю обороны бифитерами Тауэра во время крестьянского восстания в 1381 году. Канарейка скакала в клетке жердочки на жердочку, а хозяйка вернулась на высокий стол за стойкой бара, и принялась дописывать объявление, что 35-летний запрет на монополию в Паве снят. Запрет был введен ее отцом, возмущенным тем, что тауэрский врач продолжал играть, пока его жена рожала в кухне этажом выше. Запрет на настольную игру вынудил любителей уйти в подполье, и некоторые бифитеры даже начали варить в своих подвалах собственный эль, чтобы топить в нем горечь поражения, какой по-прежнему терпели от доктора, играя у себя дома. Из-за нового обычая, просуществовавшего много лет, доходы таверны заметно упали, и теперь, когда ее жизнь вот-вот изменится навсегда, руби Робидор твердо решила восстановить объем продаж. Прикрепив объявление на доску рядом с дверью, она перечитала правила, перечисленные ниже, во избежание обид с далеко идущими последствиями. Играть башмаком запрещается. Любой, кого уличат в жульничестве, обязан следующие полгода доплачивать за свое пиво определенную сумму, и тауэрскому врачу позволяется играть только при отсутствии экстренных медицинских вызовов. Вскоре после этого преподобный Септимус Дрю толкнул тяжелую дверь, неся свое орудие обольщения, и с облегчением заметил, что он единственный посетитель. Однако Рубидор нигде не было – Он несколько минут потоптался на истертых плитках пола, гадая, куда же она подевалась. Затем положил на стойку свой пряник, сел на один из стульев и размотал шарф. Перевернув ближайшую к нему подставку под пиво, прочел шутку на обороте, затем окинул кабачок взглядом, не зная, прилично ли священнику отправляться на поиски своей любви с подношением из собственной духовки. Опасаясь, что войдет кто-нибудь из бифитеров и застукает его с поличным, С пластиковым контейнером он быстро встал и вышел. Пока он стоял на холоде, обматывая шею шарфом, из пустой колодезной башни до него долетел какой-то звук. Не в силах противиться искушению открытой двери он вошел. Там, развернувшись к нему спиной, сидела Рубидор, которую он немедленно узнал в полумраке благодаря ее конскому хвосту. Он уже хотел признаться, что оставил для нее на стойке маленький презент, изготовленный по рецепту матери, но тут хозяйка таверны оглянулась и приветствовала капеллана словами «Идите сюда, посмотрите на королевских декоративных крыс». Капеллан увидел, как у нее за спиной сверкнули зловещие желтоватые зубы. «Смотритель королевского зверинца сказал, что я могу ухаживать за ними», — продолжала она, снова обернувшись к крысом. «Ну, разве они не чудо? У меня в детстве была крыса, но потом она убежала. Кто-то из бифитеров говорил, что видел ее под церковным органом, но мы так и не нашли. Так было жалко, мы научили ее разным трюкам. Папа сделал маленькую бочку, и наша крыса толкала ее по стойке. Бифитеры кидали туда пение каждый раз, когда она доходила до края. Когда крыса сбежала, бочка была почти полная. Вы знаете, что у королевы Виктории тоже была ручная крыса? Но когда Рубидор оглянулась, на месте преподобного Септимуса Дрю остался только аромат ладана К тому времени, когда Валери Дженнингс появилась в конторе, Гебба Джонс уже лежала в ящике иллюзиониста, предназначенному для того, чтобы распиливать пополам переливающихся блесками ассистенток. Мгновенно угадав, что Гебба Джонс потерпела поражение, Валери Дженнингс расстегнула синее пальто, повесила рядом с надувной куклой и села за свой стул, дожидаясь, пока Геба придет в себя. Через несколько минут она снова посмотрела на нее, однако глаза Геба Джонс все еще были закрыты, туфли лежали на полу. Наконец она услышала красноречивый скрип крышки. Геба Джонс явилась на свет и поздоровалась с Валери, которая наблюдала за тем, как Геба возвращается за свое место за столом, открывает телефонный справочник и поднимает трубку, вновь преисполнившись решимости. Валерия Дженнингс посмотрела в записную книжку, но поняла, что не в состоянии думать о необходимости вернуть владельцу «желтое каноэ». Она с опаской поглядела на часы с кукушкой, вспомнив о приближавшемся обеде. Хотя Артур Кентни был ее любимцем среди билетных контролеров, она пожалела, что приняла приглашение. Она не собиралась снова входить в лабиринт романтики с его безнадежными тупиками. Последний раз, когда она отважилась туда заглянуть, ее подталкивала соседка, которая была не в силах наблюдать, как Валерия Дженнингс сама косит газон, так как с детства привыкла считать, что это мужская работа. Соседка дождалась, когда Валерия Дженнингс дойдет до участка рядом с ее забором и высунула голову. Для начала она похвалила Валерия Дженнингс за поперечные полоски на газоне, за которые постоянно пилила мужа. А потом с ошеломляющей непоследовательностью добавила, что у нее имеется сослуживец-холостяк, который тоже любит читать. И хотя Валерия Дженнингс уверяла, что холостяки не менее опасны, чем женатые поклонники, соседка настаивала, пока та с большой неохотой не согласилась с ним встретиться. Всю неделю она убеждала себя, что этот мужчина точно ей не подойдет. Но когда она все же приготовилась к вечеру в его обществе, внутри нее вдруг затеплилась надежда. И когда она закрыла за собой входную дверь, приступ одинокой тоски перерос в страстное желание. Она села в углу зала, заказав двойную порцию водки с апельсиновым соком, и принялась рассматривать узор на новом платье, поднимая голову каждый раз, когда кто-нибудь заходил. Наконец, один мужчина открыл дверь и оглядел столики. Они достаточно долго смотрели в глаза друг другу, чтобы она поняла «это и есть он». Она выжила из себя робкую улыбку, но он развернулся на каблуках и вышел так же решительно, как вошел. Далеко не сразу Валерия Дженнингс смогла подняться. Она одернула платье на импозантных бедрах и вышла, оставляя за спиной затухающие уголья своих надежд. Когда дверца на часах распахнулась и крошечная деревянная птичка выскочила, издав один единственный безумный вопль, Гебба Джонс пожелал коллеге удачи. «У меня есть помада, возьми, если хочешь», — предложила она. «Спасибо, не стоит. Не собираюсь его поощрять», — ответила Валерия Дженнингс. Она надела синее пальто, вскрыв юбку, в которой была накануне, и с неохотой встала. А Артур Кэтнип уже ждал у настоящего викторианского прилавка, ощупывая свою диковатую новую прическу. Насилие над его головой свершилось утром, во время перерыва на чай. Как только парикмахер узнал, что его клиент идет обедать с женщиной, он настоял на более импозантной стрижке. Когда Артур Кэтнип поднял глаза, когда мастер наконец отложил ножницы, то увидел в зеркале вместо тех перемен, на которые надеялся, форменного болвана. Даже отказ парикмахера от платы не смог его утешить. Он вернулся в комнату для персонала, совсем упав духом, в надежде, что Валерий Дженнингс не обратит внимания на этот кошмар. Они вместе устремились на холод, обсуждая утренний снег, который успел растаять. Проходя мимо гостиницы «Сплендит», Валерия Дженнингс, с сожалением поглядела на чудесные колонны лакеев-левреев, стоявших на крыльце, не зная, куда поведет ее билетный контролер. Довольно быстро они оказались перед входом в Риженс Парк, и Валерия Дженнингс пожалела, что не осталась в теплой знакомой конторе, Когда они проходили мимо фонтана, Артур Кэтни показал куда-то вдали и сообщил, что они почти пришли. Валерия Дженнингс внимательно поглядела сквозь мутные очки и увидела заведение, в котором безошибочно узнавалась чайная «Кажется, дождь собирается», — заметила она. Они миновали нескольких мужчин, которые тыкали в кусты палками, и Артур Кэтни удивился вслух, что они там ищут. Однако Валерия Дженнингса и бровью не повела, потому что думала в этот момент о том, какое утешение она обретет на потрёпанных страницах мисс Э. Клаттербарк, когда вечером уютно устроится в своем кресле с подставкой для ног. Когда они подошли к чайной, она с облегчением указала на табличку «Закрыто» на двери. Однако Артур Кэтнип уверенно распахнул дверь и пригласил ее войти. Вместо рядов выщербленных столиков и стульев, занятых хозяевами собакой и любителями пернатых, она увидела в самом центре кафе стол на двоих, накрытый белоснежной льняной скатертью. Посреди стояла в серебряной вазе одинокая желтая роза. За стойкой ждал шеф-повар в белом колпаке, юные официантки были одеты в черную униформу. «Не волнуйтесь, я попросил французского шеф-повара», — сказал Артур Кэтнип, когда официантка подошла, чтобы забрать у Валерия Дженнингс пальто. Когда подали луковый суп, валерий Дженнингс вспомнила французского продавца лука из своего детства, который стоял на углу с велосипедом, нагруженным товаром. Понизив голос, Артур Кэтнип признался, что его дядя однажды угнал такой велосипед, после чего луковых в доме больше не водился. Когда подали цыпленка в горчичном соусе, билетный контролер снова наполнил ее бокалы и вспомнил, как на Гаити, когда служил во флоте, он видел представление с таинственными курами вуду Валерия Дженнингс сделала очередной глоток вина и неожиданно рассказала ему о молодом петушке, который жил у ее бабушки и влюбился в кухонную метелку. Он старался наскочить на нее каждый раз, когда старушка мела в кухне пол. Когда они ели пирог «Татен», Она заговорила о том, что подумывает этим летом сделать сидр из своих яблок, поскольку для выпечки они совершенно не годятся. Примечание. Пирог Татен — яблочный пирог-перевертыш, названный по фамилии изобретательницы поварихи Стефани Татен. Конец примечания. Билетный контролер, покрытый татуировками, горячо поддержал эту идею и признался, что однажды так набрался Сидра, что выпал за борт и почти неделю провел на необитаемом острове, прежде чем его заметили с корабля и спасли. Пока они пили кофе, один из мужчин, которых они видели в парке, тыкающих палками в кусты, появился в дверном проеме и спросил, «Вы случайно не видели поблизости бородатую свинью?» Они ответили, что не видели, и обещали внимательно смотреть на обратном пути. Обоих волновала перспектива увидеть свинью с бородой. Но когда они возвращались в бюро находок лондонского метрополитена, Валерия Дженнингс совершенно об этом забыла, потому что смотрела только на Артура Кэтнипа. Той ночью тиканье часов на ночном столике казалось в темноте особенно громким. Поглядев, сколько времени, геба Джонс подумала, что может и вовсе не уснуть, Она перевернулась на бок, подальше от мужа, который спал беспокойно, и вспомнила вечер. Бальтазар Джонс ушел в комнату на верхнем этаже, как обычно, не сказав ни слова о том, как прошел день. А она осталась сидеть на диване, страдая от горя, и не понимала, как же он мог забыть. Она вспомнила последний день рождения Милана, на который он в очередной раз попросил химический набор. Он выпрашивал его с того дня, когда отец рассказал ему, как сэр Уолтер Рейли готовил свой гвианский бальзам в курятнике. К ее большой тревоге он забил мальчишке голову байками о целительном ликере, в состав которого входили золото и рог единорога, и который исцелил королеву Анну от опаснейшей лихорадки. Папа говорит, королева была просто поражена, она попросила еще спасти жизнь своему сыну, принцу Генри, рассказывал мальчик, когда до дня рождения оставалось всего несколько дней. Чем тогда его не лечили? Прикладывали к голове мертвого голубей, к пяткам половинки разрезанного петуха, но едва он сделал глоток целительного ликера, как открыл глаза, сел и заговорил. Гебба Джонс продолжала чистить картошку. Только твой отец забыл сказать, что вскоре после этого принц умер отозвалась она. Несмотря на все просьбы сына, Гебба Джонс отказалась покупать химический набор, опасаясь несчастного случая, хотя муж уверял, что будет лично присматривать за каждым экспериментом. Когда мальчик снял обертку со своего подарка, в коробке оказался телескоп, исключающий какой бы то ни было вероятность взрыва. Родители отнесли его на самый верх соляной башни. И Бальтазар Джонс показал сыну все звезды, какие видел первый королевский астроном, когда жил в крепости. «Если до телескопа все-таки доберутся вороны, только скажи, я принесу дедушкин дробовик», — пообещал Бифитер. Хотя милан кажется, был в восторге от перспективы превратить гнусных птиц в кучки черных перьев, Гебба Джонс понимала, что созерцание планет нисколько не похоже на те эксперименты, о которых он мечтал — Догадываясь о разочаровании сына, она заверила его, что он получит вожделенный подарок на 12 двенадцатилетие, которого так и не случилось. Когда она перевернулась на бок, спасаясь от воспоминания о несдержанном обещании, горячая слеза скатилась по ее щеке. Через несколько часов она проснулась. В комнате было все еще темно. Мгновенно почувствовав отсутствие мужа, она провела рукой по простыне и обнаружила, что постель с его стороны еще теплая. Откинув старенькое одеяло, она выбралась из постели и раздвинула шторы. Поглядела на Тауэр, подернутый тонкой утренней пеленой. Сквозь дождь, грязными каплями стекавшей по стеклу, она увидела фигуру мужа, медленно взбиравшегося на крепостную стену, в мокрой, прилипшей к телу пижаме. Когда он в конце концов вернулся домой, спрятав в карман халата флакон с новым образчиком дождя, то обнаружил, что Гебба Джонс нет, и ее чемодана тоже.